Глава семнадцатая. Пронзительный вой сирены буквально подбросил нас на кровати. Обнаженная Стеша вскочила и начала натягивать одежду. Я тоже начал, хоть и с небольшим опозданием. Вот только непонятно было, что эта сирена значит. Хотя точно ничего хорошего. «Что это?» — спросил я, натягивая штаны. «Враги напали или метеорит упал?» «Враги, наверное», — сказала она. По такому сигналу все на стены бегут, оружие раздают и к обороне готовятся. Я вздохнул и начал одеваться еще быстрее. К бою, значит, к бою. Не первый раз. Ружье брать не стал, дадут что-нибудь более продуктивное. Взял только пистолет, который прицеплял к поясу уже на ходу. Когда мы оказались на улице, несколько репродукторов, размещенных через равные промежутки улицы, внесли некоторую ясность в происходящее. «Всем срочно!» – вещал механический голос. «Объявлена боевая тревога. Женщины и дети должны пойти в укрытие согласно плану обороны». «Мужчины, все, кто может держать оружие, должны занять место на стенах. Оружие получайте на месте. Повторяю, занимайте место на стенах. Боевая тревога. На город идет Орда». Расставшись с несостоявшейся любовницей, я побежал по кратчайшей дороге к стене. Что такое Орда, я представлял себе смутно. Видимо, это какие-то местные монголо-татары, кочевники, что постоянно перемещаются и нападают на поселения. Если это так, то вся орда тут и поляжет. Я уже видел, чего стоит оборона города такую только гаубичными батареями сносить, но тогда и от самого города ничего не останется. Грабить печенегам нечего будет. У стены я заметил небольшую очередь, которая двигалась с завидной быстротой. В голове стоял уже знакомый крот, а рядом два солдата и куча ящиков. Один солдат выдавал подходившему автомат, второй давал магазины и пачки с патронами. Очередь, как я уже сказал, двигалась быстро, никто ничего не записывал, просто давали и отправляли на стену. Надо полагать, что это были резервисты, а гарнизон города уже при оружии на стенах и у орудий. Встал в очередь и я. Несколько десятков мужчин впереди прошли минут за двадцать. Оказавшись нос к носу с кротом, я попытался выяснить ситуацию. Что за Орда? Орда. Твари. Много. Тысячи. развитые. Рубер на элите сидит и лотерейщиком погоняет. Разведка засекла. Идут прямо на нас. Минут через двадцать здесь будут. Он повернулся к солдату, протянувшему мне автомат. «Не, пулемет ему дай, в дальнем ящике, а магазины большие с краю, вон там дубина!» Солдату, вернувшись от подзатыльника, выдал мне пулемет РПК, а второй протянул четыре длинных магазина и охапку с пачками патронов, которые я начал рассовывать по карманам. «Ничего, двадцать минут — это много. Успею зарядить». Патронные пачки никак не хотели помещаться в карманы. Пришлось закинуть пулемет за спину, а их тащить в руках. Поднявшись на стену, я некоторое время размышлял, куда приткнуться. Махнув рукой, встал к ближайшей амбразуре, но меня тут же окликнули. Человек с нашивками офицера, сидевший за станком крупнокалиберного пулемета, позвал меня к себе. «Занимай место рядом». Он указал на пустоту в кирпичной башенке. «Будешь ленты подавать. Вот ящик большой. В свободное время стреляй, но основная огневая мощь — это орудия и пулеметы. Нужно, чтобы они не молчали. Понял?» Я все понял. Вытащил из ящика ленту с огромными как снаряды патронами. Ее я положил себе на колени, а сам пока занялся набивкой магазинов. Патронов взял с избытком — Все четыре были полны, а боеприпасов осталось еще столько же. Надеюсь, не пропадут. Скоро стали слышны звуки. Под ногами зашевелился кирпичный пол. Башня была открыта сверху, поэтому я высунулся над краем, чтобы разглядеть получше. Лучше бы не высовывался. То, что я увидел, поразило до глубины души. Местность вокруг города, которая была пустынной, теперь ожила, шевелясь ковром из живых существ. Живыми их можно было назвать условно, но они шевелились. Словно танки шагали степенные элитники, среди которых выделялись какие-то совсем уж громадные существа высотой, наверное, метров шесть. Их окружала свита из могучих руберов, которых я раньше видел только на картинках. На почтительном отдалении следовали лотерейщики и топтуны. Разница между ними с такого расстояния была незаметной. А все остальное пространство занимало мелочь. Но даже среди этой мелочи нельзя было увидеть обычного пустыша. Только бодрые, проворные бегуны, те, кто не мог быстро двигаться, просто не смогли бы сопровождать Орду. Но это было не самое страшное. Куда страшнее было то, что огромное пространство под стенами города, что просматривалось на несколько километров, было полностью ими занято, а из-за горизонта продолжали пребывать новые. Мне стало страшно. Я, как вы помните, вообще трусоват, но иногда с перепугу способен на подвиг. Когда расстояние сократилось до километра с небольшим, проснулась наша артиллерия. Вообще-то гаубицы могли начать обстрел издалека, километров за пять, но, видимо, переживали за точность попадания, да и снарядов вряд ли в избытке. Самих выстрелов было почти не слышно. Батареи стояли где-то далеко позади, зато в массе движущихся чудовищ вспыхнули облака разрывов, во все стороны полетели части тел пополам с комьями земли. Некоторые снаряды взрывались в воздухе, обдавая толпы мутантов шрапнелью. Мелкота ложилась кучами, но крупных тварей это не брало. Они шли, словно сквозь сито, наоборот. Мелочь отсеивалась, а главари проходили. Потом на стенах защелкали редкие выстрелы снайперов. Крупнокалиберные винтовки, как мне было известно, отлично справляются с элитой. Тем более, если пули ложатся точно в голову. Но ситуацию в корне и они не изменили. На моих глазах пять или шесть танков упали, еще некоторые дернулись от попадания, но продолжали идти вперед. Расстояние сокращалось все больше. Тут вся стена взорвалась ураганным огнем. Крупнокалиберный пулемет — Я так понял, что это КПВ, но на очень мудреном самодельном станке, за которым сидел офицер, начал строчить короткими очередями. Грохот стоял такой, что слух мне отбило начисто. Я следил за его лентой в полглаза, одновременно с этим посылал очереди в гущу тварей. Возможности пуль калибра 5.45 мне были прекрасно известны, а потому я даже не пытался достать никого из крупных монстров. Моя мишень — бегуны, которые в этот момент как раз сорвались с места и плотной толпой пошли в атаку на стену. Сразу пришло понимание, что Орда эта далеко не безмозглая. Ею управляли, причем тот, кто это делал, прекрасно знал устройство инженерных сооружений и понимал значение орудийного огня. Я слышал рассказы о монстрах, которые, становясь тварями, не теряли разум. Их личность исчезала, но разум почти человеческий оставался, позволяя им работать с поразительной эффективностью». Логика подсказывала, что именно такой мутант имеет куда больше шансов выжить, регулярно получать добычу, а в конечном итоге пополнить ряды элиты. А элита, кроме прочего, умеет подчинять себе ниже тварей, а те других. А теперь мы имеем дело с полноценной армией, управляемой холодным, почти человеческим разумом, пусть без огнестрельного оружия, зато с другими, очень весомыми преимуществами. Толпами люзги вырвалась вперед, но бежала не на пролом, а по диагонали, рассыпаясь на малые группы и ловко уходя от пулеметного огня. Уходить, понятно, получалось плохо, раз за разом очередь, удачно прошедшая по толпе, вырывала пару десятков. Особенно это касалось пулемета крупного калибра, для которого было непринципиально, куда попадать. Но при этом преимущество было пока на их стороне. Первые ряды принимали в себя пули, а следующие, пока пулеметчик поворачивал ствол, выпрыгивали из-за тел, не успевших упасть товарищей, и лезли на оборонительные сооружения. А когда гибли они, то уже по их телам лезли следующие. Не будет преувеличением сказать, что в тот момент перед стенами было темно от пуль. Разорванные в мясо монстры и монстрики постепенно хоронили под собой противотанковые ежи, тросы, скреплявшие их, и колючую проволоку. Вот Рубер, разбежавшись по трупам младших товарищей, подпрыгнул и ухватился за край стены. Ладонь его нанизалась на торчавший штырь. Но это только способствовало лучшему удержанию, а боли он вовсе не чувствовал. Подтянувшись на руках, тварь перемахнула через стену, легко, словно нитки, разрывая спираль газы. Его удалось угомонить, кто-то изнутри ударил из подствольника, взрыв отбросил тварь, но не убил. Я навел пулемет ему в голову, когда он начал вставать, дал длинную очередь. Попадания были видны невооруженным глазом, но он продолжал шевелиться, да не просто шевелиться, а лезть наверх. Наконец кто-то еще, видимо снайпер, вогнал пулю в его голову, гигант рухнул, но и этим помог своим. Подбежавший сзади элитник схватил уже мертвого Рубера за ногу и, коротко размахнувшись, швырнул его за стену, снося установленный на ней пулемет. А следом в это место, где появилась мертвая зона, снова хлынул поток мелюзги. Я оставил пулемет, чтобы подать ленту. Стрелок заправил ее профессионально и быстро, вновь начав стрелять. Пули его, особенно с такого расстояния, оказались чудовищно эффективны. Элитный метатель трупов пал с разбитой головой, а следом еще двое, кинувшиеся ему на помощь. Но, отвлекшись на них, пулеметчик оставил свой сектор, а твари словно по команде ринулись туда. «Стрелял я, воткнув в пулемет следующий магазин, уже второй. Скоро все четыре улетят, а что потом? Из пистолета стрелять?» Тут снова вступила в дело артиллерия, теперь уже минометы. Раздался протяжный гул, а вдоль стены начали рваться мины. Пришлось даже пригнуться, чтобы не получить осколок. Работали они очень плотно. Надо полагать, минометы стоят в шахматном порядке в три-четыре ряда. Интересно, а мин у них много? Город не бедствует, но многие вещи за деньги не купишь, а ксеры их не сделают. Череда непрекращающихся взрывов на короткое время сбила бесконечную волну нападавших. Я дрожавшими руками начал набивать патроны в пустые магазины. «Быстрее, еще быстрее, сейчас опять попрут». Они и поперли. Гора тел уже скоро сравняется с самой стеной, а запаса пушечного мяса у них хватит, чтобы навалить две таких стены и еще останется. А разрывы мин становились все реже. Да и снаряды, ударявшие дальше от стены, стали едва слышны. Но была и хорошая новость. Беглый взгляд, брошенный вдаль, показал, что орда не бесконечна. Поток тварей становился все реже, а дальше и вовсе иссекал. Беда в том, что и этого количества хватит, чтобы растоптать всех нас, возможно, даже несколько раз. Город строился без расчета на такое бедствие. Никто не мог предположить, что твари, собравшись вместе в количестве десятков тысяч, пойдут на штурм. Это ведь нерационально. В городе нет столько людей, сколько они уже положили своих. Впрочем, полегла мелюзга. А элита, один или несколько главарей Орды, просто воспользуются плодами победы, избавившись от не самых полезных членов общества». В конце концов, такую мелочь можно набрать, просто обходя кластеры. Ленты еще оставались, когда пулемет умер от перегрева. Офицер соскочил с сидения и, подхватив автомат, прильнул к амбразуре. Я подозревал, что то же самое происходило и в других огневых точках. Пулеметы при всей своей эффективности имеют свойство перегреваться, тем более такого калибра. А заменить их было просто нечем. Был выставлен весь запас стволов, меньшим количеством мы бы элементарно не сдержали первый натиск. Рация, стоявшая рядом с пулеметом, внезапно ожила, словно дождавшись наконец спокойной минутки. Огонь почти затих, поэтому слышно стало голос. Покинуть стену! Прокричал голос. Я не знал, кому он принадлежит, но явно какое-то местное начальство. Надо отдать должное солдатам. Никто не начал паники, не устраивал давку и паническое бегство. Стену покидали организованно, отступая на вторую линию обороны. Офицер, оставивший пулемет, шел впереди меня. Внизу, как белка в колесе, вертелся крот с помощниками, не устававшие раздавать патроны направо-налево. Помощников у него добавилось, поэтому справлялись они лучше. Выносили и жертв, кое-где элита неслабо швырялась обломками рельсов и бетона, снося защитников стены не хуже артиллерии. Когда я проходил мимо крота, он схватил меня за плечо и протянул некий предмет, завернутый в бумагу и необычно тяжелый. — Держи, тут бубен на сотню, набил, пока вы там были. — Спасибо, — сказал я ему, размышляя, куда этот самый бубен спрятать. Свои четыре магазина я уже набил, а оставшиеся патроны просто сыпал в карман. Вторая линия обороны располагалась в домах, стоявших в непосредственной близости от стены. Метров сто, а местами только пятьдесят. Мы занимали позиции, ожидая, что Орда вот-вот хлынет через стену. Снаружи снова послышались шаги великанов. А следом снова, где-то неподалеку, проснулась рация. «Всем залечь и заткнуть уши», — спокойно приказал голос. Все же мысль человеческая работает куда быстрее тело. Падая на пол и затыкая уши, я успел похвалить местное начальство, сделавшее дополнительную подлянку наступающим, кем бы те ни являлись. Все ведь просто. Стена нужна, пока ее есть кому защищать. Если ее невозможно защитить, то следует отдать противнику, а потом подорвать вместе с ним же. Взрывчатка заложена заранее, все просто, главное, чтобы не убило тех, кто сидит поблизости. Заткнутые уши и открытый рот помогли, но совсем немного. Удар был такой, что, казалось, от него расколется череп и рассыплется позвоночник. Пол, ударивший снизу. подбросил меня на полметра, а потом я упал, дополнительно ударившись копчиком. Слух отказал начисто, а видеть мы ничего не могли, поскольку все вокруг на огромной площади заволокло дымом и пылью. Когда начало понемногу проясняться, я с удивлением обнаружил, что стена еще местами стоит. Видимо, заряды взрывчатки были установлены не в самой стене, а в укреплениях перед ней. Толково. Теперь уничтожена куча тел, выполняющих функцию лестницы, а твари выбиты на огромной площади, в том числе и за счет разлетающихся железяк и кусков бетона. А стена, частично разрушившись, погасила ударную волну и спасла нас. Сквозь дым и пыль я различил некие огненные хвосты, проплывавшие в небе. Приглядевшись, я понял, что это бочки с горючим, возможно, с самым настоящим напалмом. Тоже неплохо. Твари при всей их живучести состоят все же из органики, а она имеет свойство гореть. Скорость, с которой летели бочки, говорила, что запускают их из чего-то вроде трибушета. С той стороны полуразрушенной стены поднялась стена пламени и затрещал огонь. Я уже начал надеяться, что такое испытание не по силам армии мутантов, что они повернут назад. Но, увы, ошибся. Тот, кто командовал всей операцией, явно был еще жив. Надо полагать, он где-то в последних рядах. Внезапно через стену, охваченную пламенем, перелетел Рубер. Огромная туша проявила поистине невероятную ловкость, достойную олимпийского чемпиона по гимнастике. Он несколько раз перекувыркнулся в воздухе, после чего приземлился, ухватившись лапой за балкон. Вторая его лапа метнулась внутрь дома и выдернула оттуда автоматчика. Бедолага даже пикнуть не успел, тварь разорвала его на пополам. Рубера изрешетили огнем из всех стволов, а через стену уже летел второй и третий. Рация что-то испуганно кричала, но слова тонули в грохоте взрывов. Одна за другой огневые точки замолкали. Монстры просто засовывали туда лапы и выдергивали не успевших убежать стрелков. Кто-то успевал откатиться вглубь дома, но стрелять он уже не мог. Меня схватил за плечо офицер, его слова я больше прочитал по губам, нежели услышал. Снова отходим. Да, нам уже ничего не остается, оборона смята, хотя и заставила врага в очередной раз умыться кровью. Ну или что там у них вместо крови? Но и отход представлялся дорогой смерти. Твари были уже на улицах, их становилось все больше. Постепенно через стену начали перебираться огромные элитники, а местами и до сих пор недобитая мелюзга. Видимо, огонь прогорел. Но и тут командование нашло способ. Вообще создавалось впечатление, что атака Орды разыгрывалась как по нотам. Только ноты эти писали военспецы из города. Мы отходили не то чтобы строем, но вполне организованной толпой. а замыкали шествие саперы подрывавшие все на пути тварей оказалось что рубер которому противопехотной миной оторвало ногу становился почти небоеспособным а бегуны и лотерейщики отлично убивались осколочными минами направленного действия в итоге те сто метров дороги которые мы и надеюсь остальные группы прошли отступая были в три слоя завалены ранеными и убитыми тварями. Но они все никак не кончались. Третья линия обороны представляла собой баррикады из грузовиков, бревен и наскоро заваленных зданий. Она опоясывала центр города, где стояли все маломальски значимые здания, которые, в свою очередь, имея вид крепости, являли собой потенциальную четвертую линию обороны. «Здесь снова пошли в дело орудия большого калибра, пулеметы, древние с виду, но вполне исправные. Две зенитные установки, какие-то непонятные орудия, вроде многозарядных минометов. Впрочем, возможно, это минометы и были. Я в них пока плохо разбираюсь. Военное дело только здесь учить начал. Возможно, шансы у нас были, да только одно смущало». «Отступив сюда, мы сдали две трети города. Там сейчас расползались твари. Хорошо, если все эвакуировались, а если нет? Если часть людей не успела». Но рассуждать было некогда. Противник снова пошел на штурм. Да не абы как, а довольно хитро. «Каждый, кто мог хоть что-то бросить, бросал это». «В нас летели камни, куски бетона, железки, прилетел даже целый противотанковый еж, который, правда, никого не убил, а лишь обрушил часть стены. Снова разразившиеся огнем пулеметы перемалывали противника в мелкий фарш, но резервы у него были неисчерпаемыми. Я заметил, как сам казак мечется между орудиями, отдавая приказы, позиции заволакивала пылью». Твари уже перелезали через ограждение. Тут меня схватил за плечо доцент, который до того отдавал приказы офицеру, с которым мы вместе занимали огневую точку. Я так и не узнал его имени. Не до того было. Доцент показывал на дом, что стоял позади нас. Он был напуган и что-то настойчиво требовал. Офицер кивнул и побежал к указанному дому. По пути он схватил меня за рукав и потащил с собой. По дороге он объяснил, что от нас требуется. Часть нонкомбатантов в виде женщин и немногочисленных детей пряталась в подвале этого дома, но защита там была никакая, если твари ворвутся в дом, то точно выломают двери и само собой устроят пиршество». Но там была потайная дверь, которая вела в подземный тоннель, выходивший за пределы города. Наша задача состояла в том, чтобы увести их до того, как твари ворвутся внутрь. Надежды удержать их больше не было. В последний раз обернувшись, я увидел, как раненый казак, заменив убитого пулеметчика, стреляет по наступающим. Нам конец. В дом мы попали быстро». Офицер располагал нужными ключами, дверь в подвал открылась, а потом и двери из подвала, ведущие в длинный темный коридор. Он повернул какой-то рубильник на стене, и вдоль стен зажглись лампочки, позволяющие хоть немного видеть направление. Беженцев было много, сотни полторы. В основном, как и ожидалось, женщины, те самые, которых берегли и считали главным богатством города. Размахивая автоматом, офицер погнал их по коридору, мы пошли замыкающими. Коридор, слава улью, был сделан нарочно узким и низким, чтобы даже человек тут шел, слегка пригибая голову, если он, конечно, не мелкий вроде меня. А в дом, высаживая окна и двери, уже лезли твари. «Скоро они найдут нужную дверь, а Нюх сообщит им, что туда только что ушла вкусная и почти беззащитная добыча». «Беззащитными мы, впрочем, не были. Около десятка женщин держали в руках автоматы, а еще две встали рядом с нами, ничего не имея в руках. Я понял, что они располагали каким-то полезным даром, который собирались применить». «Отойти мы успели на довольно большое расстояние, когда позади послышался глухой топот десятков ног и клацанье когтей по бетону. Мы вдвоем, а за нами и вооруженные женщины слегка отстали от общей массы, чтобы задержать тварей. Бежать быстрее, чем они, мы не сможем. Придется отстреливать, в идеале завалив весь проход трупами». «Офицер протянул мне гранату». то ли для использования в обороне, то ли для геройской смерти. Но неважно, взял я ее с благодарностью. Мы продолжали быстро отступать, но шли задом, развернув стволы назад. Вот из-за поворота коридора вывернулся мелкий бегун, которого тут же свалил короткой очередью офицер. А следом они поперли пачками. Трупы не успевали заткнуть проход, мы все время отступали». Но тут сработала одна из одаренных женщин. Она взмахнула рукой, и в коридоре вспухло облако черной пыли, а все попавшие в него мертвяки отчего-то начинали вертеться на месте, тыкаться в стены и вообще потеряли ориентацию. «Две минуты!» — крикнула она и побежала догонять остальных. «Побежали и мы. За две минуты можно далеко уйти». но тут вышла неприятность, едва не стоившая всем нам жизни. Проход имел еще какие-то ответвления, закрытые дверями. Видимо, они вели в другие дома, а там сейчас хозяйничали мертвяки. Один из них, почти ставший рубером, вынес дверь и всунулся на полкорпуса в коридор. Я стоял дальше, а потому успел отскочить, поливая тварь очередями, а вот офицер не успел. Когтистая лапа распорола ногу, да так, что штанина пропиталась кровью за пару секунд, а следом на полу образовалась лужа. Ясно стало, что офицер не жилец. Он страшно побледнел и слабеющей рукой показал назад. Я все понял и побежал. А он, присев у свежеубитого Рубера, стал ждать погоню. Убежав далеко вперед... Я услышал позади приглушенный взрыв. Спасибо ему, хоть немного задержал. Теперь я остался один, а со мной женщина, точнее, девушка, явно молодая. Она выставила руки вперед и сделала движение, словно что-то отталкивает от себя. Основа появившиеся из-за поворота твари вдруг загорелись, словно состояли из бензина, а потом следующие и так далее. Средство было очень эффективным, но, увы, одноразовым. Нам снова пришлось отступать. Забег наш постепенно близился к концу. Наверх поднималась широкая лестница, а там большая дверь открылась наружу. Нужно только всем успеть выйти и закрыть ее за собой. Такую дверь уже не выбьют. Нам это удалось. Двери захлопнулись, остальной засов намертво их заблокировал. Высадив последний магазин, я бросил его на пол и вставил тот самый бубен. Ствол пулемета раскалился, но меня это уже не волновало, куда важнее было определить, где мы находимся. Выходило, что это какая-то возвышенность позади города, отсюда было отлично видно все происходящее. Оказалось, что дела людей не так уж плохи. В центр города, где, кстати, и сейчас продолжалась стрельба, отступила только часть защитников. Другая, большая часть, продвинулась к реке, где их благополучно эвакуировали на баржи и лодки. А по городу активно работали плавучие батареи, которые оставались недосягаемыми для врага. Плавать даже элитники не умели. У них было время пристреляться и не тратить даром боеприпас. Часть крупных тварей, уже начавшее пиршество на улицах, быстро поплатилась за это. А потом, как мне рассказали впоследствии, кто-то из артиллеристов выстрелил особенно удачно, видимо, завалив вражеского командующего. Твари, даже матерые, резко поглупели, атаки стали разрозненными, а подручные орудия убийства почти не применялись. Добить оставшихся было уже делом техники. Элита из-за своих размеров не могла толком прятаться в развалинах. Орудия речных батарей доставали их даже за стенами, стреляя навесом. Допускаю, что огонь по радио корректировал какой-то смертник из самого города. Толпа спасенных женщин устраивалась на небольшом каменном пятачке. Отсюда был прямой ход к реке. Нужно было только спуститься, но это было небезопасно. Слишком близко пролегал наш путь от той части города, где бушевали недобитые мертвяки. Но и тут нас ждало испытание. Огромный элитник карабкался к нам по склону. По всем водным выходило, что доберется минут за семь. А остановить его нечем. У меня только граната да перегревшийся пулемет с полным бубном. Их я и решил использовать. Женщины стояли за мной, деваться им некуда, позади только дверь, куда до сих пор долбились преследователи. Я прилег и разложил сошки пулемета. Стрелять сверху вниз было даже удобнее. Тщательно прицелившись, я нажал на спуск, целясь в голову существа. Надо сказать, что попал. Первой же очередью, а потом еще и еще. Пули должны были нащупать глаза, пусть там веки бронированные, но он ведь их иногда открывает. Бубен подошел к концу еще до того, как монстр достиг площадки. Цевье пулемета начало тлеть, испуская струйку дыма. Женщины тихо выли. Я достал пистолет, но тут же его убрал. Огромная тварь высотой в четыре метра на коротких толстых ногах вставала передо мной. Я и так мелкий, а теперь чувствовал себя тараканом, над которым завис тапок. Но были и хорошие новости. Глаз у него не было, да и бронированные веки сильно разлохматились. Это ничего не значило, у них отличное чутье, глаза не помешают ему съесть всех нас, ни разу не подавившись. Но все же какой-то шанс у нас был. Конкретно у меня. Маленький солдат хорош тем, что в него трудно попасть. С ударом когтистой лапы я разминулся на пару сантиметров, а через мгновение был уже за его спиной. Как потом описывали это многочисленные восторженные свидетельницы, он его в спину кулаком ударил, тот и разлетелся на куски. Круто звучит. Еще как. Но было все куда прозаичнее». В момент рискованного броска я сжал в руке гранату, от которой уже отлетел предохранительный рычаг. Я понятия не имел, получится ли у меня. Плотность тела мутанта неизвестна, граната слишком велика для руки, да и рука с раскатанным рукавом, что тоже осложняет задачу. Но, скажу сразу, получилось. Видимо, дар мой при больших потрясениях активизировался, позволяя прыгнуть выше головы. Гранату я засунул ему в область поясницы, выше не достал. А потом случилось то, что должно было случиться. Граната сдетонировала там, внутри, между каких-то внутренностей. На куски он, разумеется, не разлетелся, но пара дополнительных дырок в теле появилась. Но главное... Взрыв перебил позвоночник, лишив тварь возможности нормально двигаться. А потом я просто подошел сзади, достал Стечкин и высадил всю обойму в споровый мешок».